Глава седьмая В Академии на этот раз меня встречали не столь бурно, как в прошлый. Сказалось, что ребята уже посещали занятия и все всем успели рассказать. Однако каждый из сокурсников щел своим долгом подойти ко мне и пожать руку. Даже некоторые преподаватели, увидев меня где-нибудь в коридоре, дружелюбно кивали и протягивали руку. Вот она популярность, думал я, не совсем понимая, рад я или нет. В конце концов, я делал то, что считал необходимым в тот момент, когда все случилось. Карапоткин окончательно перебрался к нам, сев рядом с Громовой, и таким образом мы все сгруппировались у окна, выходившего на заснеженную сейчас площадь. Вместе на парах стало значительно веселее так как раньше от монотонного бубнижа Никифора Владимировича хотелось спать, а от натянутых попыток пошутить Николая Антоновича ударить себе чем-нибудь по лбу. Теперь же мы нагло пользовались тем, что пока нам никто ничего не запрещал. Статус героев прикрывал наши несчастные шуточки и разговоры. Впрочем, мне было не до шуточек. Я на полном серьезе обдумывал задачу, поставленную передо мной дедом. Это уже были не детские шалости, а вполне себе взрослая жизнь. У меня были конкретные исходные данные и цели прийти к конкретным результатам. Но за сухими цифрами стояли люди, сотни, тысячи. Перед моим внутренним взором стояли другие люди, простые, без капельки магии, и никто не называл их чернью. Да, они работали на мой род, на мой род из прошлой жизни. И в тот момент, когда я проходил инициацию, они грудью встали на мою защиту с вилами против магии аерархов. О чем задумался, толкнул меня в бок Олег. Там палочник надрывается про то, что государству денег дают больше не аристократы, а совсем наоборот. На тебя уже три раза косился, а ты вместо конспекта ворон за окном считаешь. «Пятнадцать», — ответил я. «Что пятнадцать?» — не понял Олег. «Ворон», — ответил я со вздохом непонятого философа. «Про что ты говоришь, он вещает?» Крапоткин, слушавший наш разговор, прикрыл ладонью рот, чтобы не видели его улыбку. «Отлично. Если я вызываю в нем такую реакцию, значит потихоньку учусь шутить». «Он говорит?» — повернулась к нам Громова что основа заработка государства укладывается в парадигму, с миру по нитке. «О», — сказал я, — «друзья, после этой пары меня не ждите, я задержусь с Никифором, кое-что обговорить надо». «Да что тебя так тревожит-то?» — включился в разговор Федя. «Дед задание дал», — ответил я, — «да непростое». «А золотое», — дополнил князь. «Если все выгорит, то, может быть, и платиновое», — сказал я. «Ах, ну, конечно», — с поддельной на этот раз высокомерностью сказала Катерина, теребя перчатки. «Для таких дел подобные нам не годятся. Зато вот Никифор...» «Что, Никифор?» — спросил незаметно подошедший к нам преподаватель. «На ловца и зверь бежит». Сказал я, оборачиваясь к нему и с удовольствием наблюдая, как от этой фразы у него расширились зрачки. «Мне бы с вами переговорить после занятий. Это возможно?» «Ах, ну, это, конечно. Да, возможно, почему нет?» зачистил палочник, не ожидавший, видимо, подобного напора. Когда все остальные учащиеся вышли на перерыв, я подошел к преподавателю. «О чем вы хотели поговорить, Никита Александрович?» – поинтересовался Никифор Владимирович. «Видите ли, в чем дело?» – начал я, сосредоточившись на вопросе. «Игорь Всеволодович Державин, мой дед, поручил мне разработать программу мотивации сотрудников. Имеется в виду простых людей и работников нашей компании. Дело в том, что их социальное обеспечение не соответствует современным стандартам, и хотелось бы его подтянуть». Я видел, как брови преподавателя с каждым моим словом лезут все выше и выше на лоб. «Что ж», — ответил он через некоторое время, — «я немало удивлен тем, что вы сейчас сказали. Однако мне очень отрадно, что такой уважаемый род, как Державины, наконец-то меняет свое отношение к обычным людям, если это, конечно, вам не только для реферата». «Нет-нет», — поспешил заверить я. «Мне как раз для воплощения в жизнь. Дед решил доверить мне некоторый участок родового предприятия, чтобы я на нем провел реформы. Но я не хочу все делать с бухты-барахты, так как благие намерения — это одно, а экономически верные шаги — совершенно другое. Но искать рецепты в интернете не хочу, так как там слишком много воды и откровенной лжи». Пока найдешь нужную информацию, голова с императорскую библиотеку станет. Поэтому обращаюсь к вам за советом, что можно почитать на эту тему». «Угу», — кивнул Никифор и на некоторое время задумался. «Сходи в нашу библиотеку и возьми следующие книги. «Социальная защита населения», «Аристократия на страже благосостояния простолюдинов». Он назвал еще несколько книг, которые я тут же забивал в поисковую строку. Самое интересное, что пара из них оказалась даже не оцифрована. Да, уже где-то прогресс еще не дотянулся до всего. «Спасибо огромное», — сказал я преподавателю и направился в библиотеку. «Никита», — остановил меня Никифор через несколько шагов, — «то, что вы делаете, действительно нужно». То, что вы родите за благосостояние простых рабочих, это великолепно, ведь люди – основа любого процветающего государства. Я кивнул в ответ на его слова и вышел. Дома я засел читать литературу по теме, но совсем скоро выяснилось, что мне кое-чего не хватает. Я мог долгие часы корпеть над книгами, чтобы составить программу мотивации и социальной защиты, но она могла попросту не сработать, потому что я сам не являлся объектом, на которую она была направлена. После полдника я вышел в сад на вечернюю тренировку. Сегодня Ван Ли занимался с Кариной, которая, как я понял, делала огромные успехи настолько огромные, что он рекомендовал ей вызвать другого учителя, который специализировался бы именно на ее магических данных. Меня же учитель посадил медитировать под дерево. Именно там мне и пришла мысль, что мне просто нужен человек, который знает ситуацию с самого низу. Более того, у меня как раз есть на примете такой человек. Я достал телефон и набрал номер. Валентина, привет. Не отвлекаю. Не, норм. Сижу читаю. Ого, что читаешь? Тебе такое неинтересно. Про драконов там, попаданок. Что-то историческое? Не совсем, растягивая букву, ответила она, а затем спросила обычным голосом. Чего хотел там? Да вот решил воспользоваться твоим социальным положением, ответил я, ехидно улыбаясь в трубку. «И зову тебя сегодня к себе». «Это еще что такое?» Явно обалдевшим голосом спросила девушка. «Право первой ночи, что ли?» «Нет, дорогая моя». Едва сдерживаясь, ответил я. «Если бы право первой ночи, это означало бы, что я воспользовался своим социальным положением, а не твоим». «Нет, ты мне нужна как представитель рабочего класса. А я пытать тебя буду». Зачем меня пытать? Она уже смекнула, что я иронизирую, но все еще не понимала, что я от нее хочу. Чтобы жизнь твою Валя улучшить, и не только твою, а вообще всех тех, кто работает на Державинах. Мне нужно понять, как вы живете, в чем нуждаетесь, о чем мечтаете. Ну и вот это все. А <трашний взгляд> протянула она, но я слышал, что на деле до этого а, еще далеко. «Одним словом, жду тебя сегодня хоть на всю ночь. Только скажи, что ты хочешь из еды». «На всю ночь, говоришь?» Голос ей сделался томным, но меня такими фокусами не проймешь. «Ну, не знаю, пиццу, суши». «Валь, теперь я был предельно серьезен. У меня тут целая кухня с поварами. Ну, какие суши с пиццей, а?» «А что это за повара, если они пиццу с суши не смогут сделать?» — фыркнула Валя, и тут мы уже засмеялись вместе. Мне показалось, что вместе с этим смехом спала какая-то преграда, которая нас разделяла со времени злополучного концерта «Каменного тарана». Валя пришла ближе к одиннадцати. На этот раз я решил встретить ее у въезда на нашу территорию. «Привет», — сказал я. «Привет, бро», — ответила она и подставила кулачок. «Сегодня мы точно будем одни, без неожиданного дополнения в виде сногсшибательных барышень». Лишь сейчас я понял, что моя ночная гостья — жуткая ревнивица. Еще я почувствовал шлейф явно недешевых духов, да и платье на ней было не из ежедневных. У меня даже закралось сомнение от того ли человека я позвал разбираться с нуждами простолюдинов. «Как сказать одни?» — расплывчато ответил я. «Мы с тобой и весь рабочий класс, так что даже и не знаю». «Ладно», — махнула рукой девушка, — «согласная я». Самое удивительное, что моя задумка сработала на сто процентов. Буквально за ночь мы свалили и набросали основной костяк моей будущей программы. Да, я рассчитывал на то, что контроль за всеми отраслями, управляемыми родом, мне никто не даст. Но я собирался настаивать на перераспределении средств для всех работников. То есть, вместо того, чтобы тратить круглые суммы на поиск работников, выплачивать их этим самым работникам. И избежать, так сказать, прослойки посредников. Тем самым я, конечно, рисковал, что зажравшиеся на наших финансах конторы по поиску кадров объявят на меня охоту и наймут киллера. Но я надеялся, что собственная безопасность не оплашает. Вот уже на вверенной мне территории я собирался развернуться. «Ну вот смотри», — говорила мне Валя, тыкая в экран моего смартфона, измазанным в рыбе пальцем. «Мужик, когда нормально работает и свалить никуда не мечтает?» На экране у меня были открыты графики мотивации и карьерной политики. «Когда?» — спросила я, протирая экран салфеткой. «Когда ему жена каждый вечер мозг не клюет». Она постучала мне чуть согнутым указательным пальцем в висок, который я сразу после этого тоже протер салфеткой. «Мол, когда ты уже начнешь зарабатывать нормально и денег домой принесешь?» У нас семеро по лавкам было, пока мы лавки не продали. А про себя я вообще молчу, в платье и штор третий год хожу. — Угу, — ответила я, сдерживая улыбку от слишком ярких образов. Хотя те ни разу не были веселыми. А если он не женат? — Еще лучше, — распалялась Валя, якобы случайно прижимаясь ко мне плечом. Ему надо девушку куда-то отвезти. В ресторан, там, в кино, на концерт. «А на вашу зарплату куда он ее может отвести? Только в туалет, и то в бесплатный». «Все так плохо», — я повернулся к ней. «На самом деле еще хуже», — опустив плечи, ответила она. «Зарплата у вас копеечная, да с нее налоги заплати, штрафы заплати. А без них не обходится. За крышу над головой заплати. В итоге получается, что в дополнение к работе еще и воровать приходится». «Печально, ничего не скажешь», — проговорил я, отмечая необходимые изменения. «Это еще не все», — Валя посмотрела мне прямо в глаза. «Понятно, что за такие деньги люди с опытом работать не будут. Они уходят к Шереметьевым и Воронцовым. Еще год-два и те вас обгонят по производству. А приходят работать в основном ранее осужденные, причем по тяжелым статьям». «Всякие маргиналы, деклассированные элементы». «Декла... что?» — переспросил я. «Бомжи и алкоголики», — закатив глаза, ответила девушка. «Я это к чему? Общежития ваши больше похожи на притоны и воровские хаты, чем на рабочие жилища. Конечно, порядочный человек их за три версты обходить будет». «Вот даже как!» — хмыкнул я. «Давай тогда по порядку». Что нужно, чтобы исправить ситуацию? Во-первых, ночная гостья загнула первый палец. Уволить нахрен всех уголовников, наркоманов и прочих лентяев без классификации. Во-вторых, вызвать сто, нет, двести машин с дезинфекцией. В-третьих, строго следить за теми, кого набирает отдел кадров, чтобы всякие любители теплых местечек не смогли проникнуть на ваше предприятие. Она без шуток говорила около часа. В какой-то момент, кажется, после в двенадцатых, она сбилась со счета и стала просто перечислять. Я все отмечал. Бонусы за переработку и перевыполнение плана, карьерный рост, повышение зарплаты за выслугу лет, детские лагеря отдыха, путевки для многодетных, подъемные для молодоженов, а лучше квартиру в рассрочку с небольшой ежемесячной выплатой и так далее, и тому подобное. Уже под утро, когда Валя, выдохшись, мирно дремала за моей спиной, свернувшись калачиком, я, сидя на кровати, вносил пункты в свою социальную программу мотивации рабочих. Дел предстояло по горло. Но больше всего меня умилило то, что Валя пообещала пустить слух, что у Державиных все меняется, и квалифицированным рабочим стоит присмотреться к местам на их производстве а превратить распространение этой информации в снежный ком, дело техники, сказала она. И я ей верил. Испытания опытной телепортационной установки проходили в Александровском парке в 10 часов утра. Присутствовали император с семьей, большая часть министров и советников. Игорь Всеволодович Державин не только не любил в такое время суток появляться на людях, предпочитая домашний уют, но и не очень-то жаловал идею с телепортацией. И дело не только в семейном бизнесе, который включал в себя перевозки различных грузов из одной части страны в другую, а также в соседние страны. Державину не нравилась сама эта идея перемещения неизвестно где. Порталы, конечно, штука перспективная, но опасная. С этой установкой он и явился на мероприятие. Устроители его действа рассыпались мелким бисером, как перед императором, так и перед его семьей и гостями. Лебезили, подлизывались, лизаблюдничали. Игорю Всеволодовичу откровенно хотелось плеваться при виде подобного лицедейства, но всем остальным было очень даже интересно. На разных концах поляна стояли два прозрачных куба, подсоединенные к неким установкам с мощными артефактами внутри. По крайней мере, так было заявлено устроителями. Министр попытался прикоснуться магией к этим артефактам и приподнял бровь. Класс защиты неизвестных артефактов он определил не ниже десятого. Возле каждого куба стояла профессиональная телекамера, транслировавшая то, что происходило внутри, на огромный экран. Два куба, две камеры, два экрана. В первый куб, стоявший на дальнем от императора конца поляны, поместили небольшой деревянный брусок. «Три, два, один, пуск!» Вел отсчет низенький человечек в смешной пародии на фраг. И сразу же после этого брусок появился во втором кубе, что стоял возле самых ног монарха. У отца императора брови мгновенно взлетели вверх. Державин знал, что Ярослава Ивановича трудно удивить, но у этих шутов вышло. Игорь Всеволодович присмотрелся к бруску. Ему казалось, что на экране тот был более ровным, а этот словно выгнут, да еще и выкручен по оси. Не сильно, не критично, но все-таки. Что скажете, любезнейший? Как вам такое, Игорь Всеволодович? Спросил державина монарх. На фокусы похоже, оглаживая бороду, проговорил министр транспорта. Завидуйте, улыбнулся император. Боитесь, доля родового дела откусят. Ничуть, блеснул зубами сквозь бороду державин. Я старик прогрессивный, видел бы в них толк, купил бы с потрохами, да и получал бы прибыль. Вот только что-то это все не внушает мне доверия. Вот даже как, нахмурился монарх, он привык доверять своему министру. Что посоветуете? Для начала пусть сдвинут эти кубы, чтобы между ними не больше полуметра было. А то, кто знает, что они туда кладут. «Но камеры...» — отец-император запнулся, видимо, поняв, что камеры вообще не аргумент. «Хорошо, я распоряжусь». Устроители негодовали, но виды не показывали. Они что-то пытались сказать по поводу того, что на таком расстоянии артефакты могут работать нестабильно из-за близости друг к другу что Игорь Всеволодович указал на пункт в презентации, где было написано, что устройство работает на любом расстоянии. Им пришлось уступить. Первую часть устройства установили рядом со второй. Не в полуметре, конечно, но можно было видеть сразу обе. В первый куб положили металлический брусок. Снова бутафорский отчет, который требовался лишь для шоу, и мгновенное перемещение во второй куб. И да, это был тот же самый кусок металла, вот только немного оплавленный с одной стороны и чуть-чуть выгнутый. Совсем незначительно, вот только... Затем последовал стакан с водой. Тут уж для Державина все было ясно, как белый день. Во втором кубе появилось лишь три четверти изначального объема воды. При этом нигде не было разлито ни капли. Колба со светящимся газом прошла без видимого ущерба. Хотя количество газа подсчитать сложно, верно? «Что думаете?» Судя по голосу, император был очень воодушевлен представлением. Он буквально светился от счастья. «Еще бы, быть первой страной в мире, кто применит телепортацию. Завидное достижение». «Или все еще скептически настроены?» «Ваше Императорское Величество», — проговорил Державин, — «при всем моем почтении и глубоком уважении я не могу разделить вашего восторга. Приглядитесь, пожалуйста. Все вещи, кроме колбы с газом, переместились с небольшим изъяном. Возможно, вы посчитаете его незначительным, но в случае переброски большого количества груза это может стать досадной помехой и достаточно затратным делом». «Что вы говорите?» Монарх моментально поумерил свой пыл, но с мечтой расставаться явно не хотел. «Что за изъяны?» Державин указал императору на те моменты, что подметил сам. И тут ему пришло сообщение от Никиты с запросом на звонок. Внук собирался сообщить о том, какую программу подготовил по его запросу. «Вот это скорость! Все бы так работали!» Пока Игорь Всеволодович общался с родственником, вокруг императора так и плясали разработчики телепорта. Они буквально сыпали достоинствами своего изобретения, а в заключении с прискорбием сообщили, что в случае отказа будут вынуждены обратиться к руководству других стран. Когда Державин закончил звонок, монарх уже был готов подписать все бумаги, хотя сроду не отличался скоропалительными решениями. «Не дать, не взять, а хмурили им». «Не поспешно ли давать им разрешение?» Поинтересовался он у императора. «Какие доводы стали решающими?» «Понимаете, Игорь Всеволодович», — горячо заявил монарх. «Это очень полезная и нужная разработка. Представляете, провозим мы вот такую установку, только чуть больше, в тыл врага. И вдруг откуда ни возьмись, позади вражеской армии наши легионы». Противник разбит на голову. Увидели? Честно говоря, нет, — хмыкнул Державин. Но я готов побороть весь свой скепсис. Вот и замечательно. Императора слишком сильно захватила идея. Игорь Всеволодович видел это и не находил объяснения действия монарха. «Я готов побороть весь свой скепсис», — повторил министр. «После еще одного маленького эксперимента». «Никаких проблем», — улыбаясь, ответил император. «А вот устроители напряглись. Переместите из одного куба в другой мышь». «Что?» — переспросил человечек, одетый в пародию на фраг. «Мышь», — повторил Державин, — «маленький такой серый зверек с ушками и хвостиком». «Я знаю, что такое мышь», — поджал губы человечек. «Но сейчас наша установка не готова выполнить требуемый эксперимент». «Тогда о каких гарантиях и договорах может идти речь?» задался вопросом Игорь Всеволодович и многозначительно посмотрел на императора. «Принесите мышь», — распорядился монарх. «Вы говорили мне о легионах вооруженных бойцов и о переброске тяжелой техники». «Полагаю, с мышью проблем не возникнет?» «Слушаюсь», — склонился человечек. Его планы явно были сорваны. В первый куб поместили спешно найденную мышь. Она тревожно задергала усиками и встала на задние лапки, обвив их хвостиком, а передние подняла на уровень груди, словно прося пощады. На этот раз никакого отсчета не было. Человечек дал отмашку, И в следующий же момент второй куб изнутри окрасился красными брызгами, Кое-где на внутренней стороне, когда-то прозрачной поверхности, можно было угадать части мышиной шкурки или кишок. Легион, говоришь, усмехнулся державин в бороду. Но-но!